Развел руками и заявил. Он пропал. Как это? Выпучил глазамишка, А я даже икнул от неожиданности. Ну и труп нам достался. Видишь ли, начал объяснять Вадим, когда я узнал, чья эта тачка, первым делом решил вернуть тебе машину. Труп мог и подождать, ему спешить некуда. Я и пристроил его возле самой дороги в кустах. Место тихое. Я был уверен, что...